А глава четвертая?» «Ты надела калоши?» — крикнула кузина стекла в догонку Валенсии, когда та уже выходила из дома. Еще ни разу кузина не забыла задать этот вопрос, если стояла сырая погода. «Да». «А фланелевое белье надела?» — спросила миссис Фредерик. «Нет». «Дос, я тебя не понимаю. Ты снова хочешь умереть от простуды?» «Нужно подумать, что Валенсия уже не раз умирала от простуды». Сейчас же ступая наверх и на день. Ну какое фланелевое белье, мама! Мое сатиновое вполне теплое. Дос, вспомни свой бронхит два года назад. Иди и делай, что я тебе говорю. Ленея подчинилась, но кто бы знал, как близка она была к тому, чтобы швырнуть фикус в окно. Серое фланелевое белье она ненавидела больше всей прочей своей одежды. Вот Оливия никогда не носила белья из фланели. Только шелковая или батистовая, в кокетливых оборочках и ажурных валанах. Но отец кузиной женился на деньгах, и у Оливии никогда не случалось бронхита. Знай свой шесток. «Надеюсь, ты не оставила мыло мокнуть в воде?» — крикнула ей вслед миссис Фредерик. но «Валенсия ее уже не слышала». Она свернула за угол, оглянулась на уродливо, чопорно-респектабельную улицу, где жила. Дом стирлингов, коробка из красного кирпича, был здесь самым безобразным. Непропорционально высокий он казался еще и с из-за стеклянного купола луковки на крыше. Рядом доживали свой век безлюдные развалины старого заброшенного строения. Прямо за углом стоял очень красивый домик с витражными окнами и двойными фронтонами, недавно возведенный один из тех, в какие влюбляешься с первого взгляда. «Клейтон Маклей!» Построил его для своей невесты. Он собирался жениться на Дженни Лойт в июне. Особняк, по слухам юбированный, от чердака до подвала был готов принять свою хозяйку. Жених Дженни не вызывает у меня ни капли зависти, совершенно искренне подумала Валенсия, в глазах которой Клейтон Маклей был далеко не пределом мечтаний. Я завидую ей за дома, такой красивый, новый. О, если бы у меня был собственный дом, пусть маленький, бедный, но свой. Однако дернула она себя не без горечи, какой смысл желать луной, если не можешь получить даже сальную свечку? В стране грез ничто бы не устроило Валенсию, кроме замка из светлого сапфира. В жизни она бы удовлетворилась маленьким, но собственным домом. Сегодня она особенно остро завидовала Дженни Лойд, которая была не краше ее, да и не намного моложе. Почему именно Дженни предназначался красивый дом, и чудесный чайный сервис веджвудского фарфора Валенсия увидела, а еще камин и белье с монограммами, и скатерти, украшенные мережкой и буфет. Почему от ним достается все, а другим ничего? Это несправедливо. Когда Валенсию, неловкую и безвкусно одетую в поношенный плащ и шляпку трехлетней давности, с оскорбительным ревом брызгала грязью, проезжающая мимо машина, Чувство протеста вскипело еще сильнее. Автомобили были в Дервуде редкостью, хотя в Порт-Лоуренсе уже никого не удивляли. Все, приехавшие на отдых в Московку разъезжали в авто. В Дервуде машинами владели лишь избранные, принадлежавшие к местной элите. Надо сказать, что Дервуд не миновала сцельное расслоение. Здесь была своя знать, свои интеллектуалы, свои старые семьи, числом коих принадлежали стирлинги, свое простонародье и несколько изгоев. Никто из клана стирлингов не снизошел до приобретения автомобиля, хотя Оливия и упрашивала отца купить машину. Валенсия ни разу не ездила в машине, но и не особенно этого хотела. По правде говоря, она побаивалась автомобилей, особенно в ночное время. Они казались ей громадными, ревущими чудовищами, стремящимися тебя сбить или нанести ужасные разрушения. По горным дорогам, ведущим к Голубому замку, можно было передвигаться лишь на скакунах в красивую упряжи горделивым аллюром, а в жизни Валенсию вполне бы устроила двуколка, запряженная с мирной лошадкой. Прокатиться в экипаже и случалось редко, лишь когда один из дядьев или кузенов вдруг вспоминал о ней, словно бросал кость собаки.